Глава четырнадцатая. В среду днём Майкл собрал остаток своих сотрудников, работавших в Таллахассе. Двое расследователей из филиала КПДС в Форт Лодердейле остались за бортом. Старшим расследователем был теперь назначен Джастин Барроу, имевший шестилетний опыт. Неделю назад он играл с Хьюго в гольф, более-менее знал содержание исковой жалобы Грэга Майерса, но не был посвящён в весь обширный заговор. У него остались собственные служебные задачи. Мэтть Дерес, не проработав шеф КПДС и года, ничего не знал про Вонна Дюбоза, коррупцию в казино и судью Клаудио Макдовер. Майкл начал с Адама, то есть с Майерса, и всё им выложил. Они слушались с недоверием и страхом. Они отвергали саму мысль, что босс навьючит это дело на их неакрепшие спины. Он напирал на то, что ни одно утверждение и жалобы Майерса ещё не доказаны, и что он уверен в неспособности КПДС что-либо доказать. При этом для него было очевидно, что Лэсси и Хьюго вторглись на запретную, смертельно опасную территорию. Эта авария выглядит крайне подозрительно.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 исчезли выданные в КПДС в телефоны наших сотрудников. Скорее всего, их забрали. Мы будем настаивать на серьёзном расследовании, но надо учитывать, что мы имеем дело с племенем Тапоколов, а не с нашими обычными правоохранителями. Вы хотите сказать, что Хьюга убили? спросила Мэнди. Пока ещё нет. Пока ещё я просто подчёркиваю, что он погиб. «при чрезвычайно подозрительных обстоятельствах». «А почему не обратиться к ФБР? Разве их юрисдикция не распространяется на территории племён?» «Распространяется. В какой-то момент мы можем к ним обратиться, но этот момент ещё не настал». Мэддя откашлялась и спросила. «И что теперь будет с этим делом?» «Пока она у меня», — ответил Майкл. «Пока она у меня», — ответил Майкл.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 повисла тяжёлая долгая пауза они вспоминали своих коллег когда мы сможем повидать лесси нарушило молчание медди врачи обещают скоро вывести её из комы завтра утром я поеду к ней в больницу если всё сложится удачно я смогу с ней поговорить кто-то должен сказать ей про хьюга будем надеяться что через пару дней вы тоже сможете её навестить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 Днём в среду в полицию явился человек, заявивший, что кое-что знает об Угоне. Некоторым копам он был знаком. Он работал частным детективом и в этом качестве был приглашён проследить за молодой домохозяйкой, за подозринным мужем в свиданиях на стороне. Частный детектив, спрятавшийся в своей машине на стоянке торгового центра, видел, как рядом с интересующим полицию Dodge Ram остановился пикап Honda.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 За ним стоянку покинула Honda. На видеозаписи был ясно виден её флоридский регистрационный номер. Обычно угоны раскрывались гораздо тоже. Полиция Фоли оставила себе видеозапись и поблагодарила неравнодушного гражданина. Данный регистрационный номер числился, как оказалось, за жителем населённого пункта DeFuniak Springs, округ Уолтон, что в 15 милях от казино. На счету владельца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 Эта привычка была для него очень важна. Кроме того, в прежних пинатах у него осталось много врагов, чьи имена иногда попадали в газеты. Сообщение о гибели Хьюга и тяжёлых ранениях его напарницы Лэси Штольц в аварии поздно вечером в резервации Таппаколов вызвало у него шок. По множеству причин это было ужасное известие.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 Они были проницательны, непритязательны, преданы своей работе, не приносившие им больших денег. Из-за него они вышли на след продажной судьи и её сообщников. Из-за него хюга теперь не было в живых. Грек сошёл с яхты и зашагал по пирсу. Найдя скамейку, с которой открывался красивый вид, он опустился на неё. И долго сидел, кляня себя за случившееся. Скромное затея стало крайне опасной.